Три дня спустя Дейл посетил храм Асфара. Вместо привычной кожаной куртки или домашней рубашки, он надёл дорогой чёрный костюм из качественной ткани, одно из боевых облачений для него, и повесил на шею особый амулет со сложным узором. Теперь любой из первого взгляда опознал бы в нём священнослужителя. Также эти амулеты, и сигилы, служили знаками различия внутри храмов. Правила чётко определяли материал сигилов и вид орнамента для каждого из санов. Настоятельница кроисовского храма Асфара прекрасно знала о Дейле и о его высоком положении в духовной иерархии. Церковь богов Радужного пантеона считалась самостоятельной организацией, независимой от государства. Храмы имели полное право игнорировать приказы королей премьер-министра Лабанда, по крайней мере официально. На деле же всё было немного сложнее. Именно поэтому Дейл явился не как герцога Эльдиштета, а как священнослужитель высокого ранга, Благословленный богами. Вообще он старался не упоминать об этом, не любил хвастаться и считал эту силу чужой, доставшейся ему просто так. Благословение – это чудесный дар всевышних слабым смертным, не всем, конечно, а лишь некоторым. Священники уважают божественных избранников, и неважно, кто им покровительствует: Ахмар, Азрак или Бонавсеги. Все боги от красного до фиолетового равны между собой, а значит равны их подопечные. Стоит отметить, что изначально храмы были священными обителями, где могли найти защиту отмеченные богами. Поэтому с давних пор и по сей день каждый член общины (за исключением чернорабочих, конечно) несет благословение сам и видит силу благословения других. Полагаю, вы знаете, зачем я пришел сюда. Надеюсь, я вправил знать, что произошло? – спросил Дейл. Да, да, конечно, разумеется, – пробормотала женщина преклонного возраста настоятельница храма Асфара. Она получила отчет о недавнем происшествии, касавшемся одной из учительниц девочки-демона. Естественно, она знала, кто была пекуном этой девочки. Дейл обладал особенно мощным благословением, и хотя положение в иерархии духовенства не зависело от силы благословения, настоятельница всё равно нервничала в его присутствии. Обычно я не спорю с чужими принципами, даже с идеей превосходства людей над другими народами. В конце концов, у неё много приверженцев. Но мне кажется, проповедовать её вкроется, значит, проявлять недальновидность. Вы абсолютно правы. Наш город живёт за счёт торговли с путешественниками. Каждый день через него проходят сотни представителей других народов. Общение между людьми и демонами, эльфами или русалками просто неизбежно. Полагаю, служителям богознания известно об этом. Внешне Дейл выглядел совершенно спокойным, однако настоятельница прилагала максимум усилий, чтобы не задрожать от охватившего её страха. Она редко встречалась с убийцами исполенских чудищ и магических существ. Я слышал, что учительница высмеивала девочку за то, что она демон, и осыпала её грубыми беспоченными оскорблениями на глазах у других детей. Получается, это нынешняя политика Асфара? Нет, понимаете. Она родилась неподалёку от границы с землями демонов, и её семье погибла в одной из тычек с демонами, поэтому... Поэтому она была вправе измываться над ни в чём не повинной девочкой и выставлять её монстром? «Так Асфар объясняет её поведение!» «Не знал, не знал!» «Нет, конечно, нет!» Проговорила женщина, вытирая пот со лба. Похоже, Дейл и без неё прекрасно знал, что произошло в школе. И он действительно знал. Последние три дня парень провёл, собирая и анализируя информацию о происшествии, он расспросил друзей Латины, их родителей и своих знакомых, а также с помощью Риты разведал последние слухи. Сперва могло показаться, что он слишком рьяно взялся за дело... Но тут важную роль играли два фактора. Во-первых, Дэйл очень любил латино; Во-вторых, Дэйл был вне себя от ярости. Как бы он не хотел остаться с дочкой и дождаться её выздоровления, он должен был действовать, иначе не имел бы права называться лучшим для неё. Дело было так. Эта учительница недавно перевелась в кроицу с города, стоявшего на границе с соседним государством. Ученики говорили, что она всегда визжит, возможно, у неё просто был такой голос – но впечатлительные дети, что называются, слов не выбирали. Латина любила прошлую учительницу, а вот новая ей сразу не понравилась. Девочка впервые почувствовала настолько сильное отторжение к другому человеку. Друзья, кстати, разделяли её опасения и тоже держались на стороже. И вот однажды учительница заметила у Латины рога. «Демон!» – затаив дыхание, прошептала она. Затем подскочила к Латине, схватила её за волосы, обнажила рог и с ненавистью выплюнула. «Что ты, мерзкая тварь, забыла в городе людей?» «Тварь? Только человеческая раса имеет право называться истинными людьми. Остальные – это жалкая породи на нас. не до Недолюди!» Изумлённая Латина буквально захлебнулась в потоке яда. «Эти твари живут сотни лет и совершенно не меняются. Они недостойны достойны зваться людьми!» Громко уверенно сказала учительница и ещё сильнее дёрнула девочку за волосы, как бы показывая её остальным детям. «Люди — это мы, а вот это монстр! Они живут по другим правилам, соблюдают другие традиции, не дайте ей вам в доверие!» Люди — это самый многочисленный народ в мире, поэтому, к сожалению, многие из них считают себя абсолютной высшей расой и притесняют других, называя их низшими созданиями и недолюдьми. Эта женщина была из их числа. Она просто излагала свои взгляды, но в Кроице, городе торговцев и путешественников, такая точка зрения считалась несусветной ересью. Дети уже с неприкрытым отвращением смотрели на учительницу, однако она, не замечая этого, вдохновлённо продолжала. «Никогда не расслабляйтесь! Демоны — это подлые злые создания, приближённые самих архидемонов! И доказательство тому перед вами! Эта тварь тайно проникла в город людей, скрывая свою расу!» Латина закричала, когда священница особенно сильно рванула её за волосы. И началось. Хлоя изо всех сил швырнула в учительницу свою литографию, пластину из чёрного камня, на которой ученики делали записи. Она не попала, но пластина врезалась в стену и жутким грохотом раскололась. «Ты что делаешь? Хватит безобразничать!» Отвлёкшись, учительница ослабила хватку. Латина выскользнула у неё из рук и упала на пол, Энтони с Марселем переглянулись и бросились подруги на выручку. Руди пнул парту, ему не хватило сил перевернуть её, но священница всё равно повернулась к нему и закричала. «Прекрати! Что ты творишь?» Дети испугались. С одной стороны, истерично кричащая женщина с выпученными глазами и перекошенным от ярости лицом, с другой – маленькая подруга, сжавшаяся на полу и из последних сил сдерживающая слёзы. Очевидно, кто из них настоящий монстр. Вроде снова двинул парту ногой, Хлоя помогла ему, и вдвоём они всё-таки опрокинули тяжёлый, рассчитанный на трёх человек, стол. «Хватит! Хватит!» Но они поймали кураж и начали переворачивать одну парту за другой. Кто-то заплакал, только подлив масла в огонь. «Хватит! Хватит! Хватит!» Завизжала учительница. В этот момент на шум наконец-то вбежали другие священники. И что они увидели? Разгромленный класс, испуганных ревущих детей, вопящую коллегу и белую, как мел девочку, которую защищали несколько сверстников. Недолго, думая, они схватили учительницу в охапку и увели её. «Учитель!» – позвала Латина священницу, которая до недавнего времени преподавала у них. «Учитель, чем я? Все демоны отличаются от людей!» «Латина, понимаешь? Что значит «мы живём по другим правилам»?» «И то, что я проживу сотни лет, а другие нет?» Женщина опустилась перед ней на колени и, посмотрев девочке прямо в глаза, грустно ответила. «Самое большое различие между людьми и демонами не во внешности, а в возрасте. Демоны живут в несколько раз дольше людей». Латина округлила глаза, она прекрасно всё поняла, и правда настолько потрясла её, что девочка, образно говоря, выпала из реальности. Даже друзей не слышала, а ведь они беспокоились за неё. Спрашивали, не нужна ли ей какая-нибудь помощь. Придя домой, она поднялась к себе в комнату и заклинанием сломала рог. Потом Кеннет отнёс её в городскую клинику к священникам бога Нили. Синий бог властвовал над жизнью и смертью, его служители изучали болезни и фармацевтику, разрабатывали новые лекарства и технологии, а затем испытывали их в клиниках, которые открывали при храмах. К счастью, Кеннет быстро нашёл латину и умело перевязал рану, а мак практически остановил кровотечение. Если бы не они, маленькая девочка умерла бы, несмотря на природную стойкость демонов. Вернувшись в таверну и узнав обо всём, Дейл тут же помчался в госпиталь. Бледная Латина лежала на кровати в отдельной палате и смотрела в точку перед собой пустым невидящим взглядом. Услышав, что кто-то пришёл, она слегка повернула голову. Стерые глаза дрогнули. Дейл, Латина!» Парень облегчённо выдохнул, сел на край кровати и погладил дочку по щеке. «Латина, почему?» И тогда внутри девочки что-то сломалось, она вцепилась в руку Дейла, тоненько завыла и заплакала. «Тебе больно?» Латина замотала головой. «Он не нужен мне! Не нужен!» Разобрал Дейл сквозь всхлипывание. «Кто не нужен?» «Не нужен мне символ демонов! Не нужны мне рога!» Парень впервые видел Латину настолько расстроенной, поэтому совершенно растерялся, но про себя твёрдо решил. Что бы ни случилось, он ни за что не будет ругать её. «Латина, но ну что с тобой? Что случилось?» «Нет. Ну почему? Почему я демон? Я не могу жить там, где они. Я им не нужна. Эти люди приютили меня и сказали, что я хорошая». Латина изливала чувство и тревоги, которое до сей поры держала в себе. «Почему только я проживу долго? Не хочу остаться одна! Когда все умрут!» Закричала она, и тоненький голос эхом отразился от стен. «Нет, нет! Почему, почему? Я не хочу быть демоном! Не хочу расставаться со всеми! Не хочу снова остаться одна! Хочу навсегда остаться с Дейлом и друзьями! Не хочу, чтобы все умерли, а я осталась!» Самую глубокую рану юной души нанесла не чужая злость. А жестокая правда о непреодолимом различии между людьми и демонами. Дейл знал об этой особенности изолированных народов, но не захотел огорчить латину, и теперь скрытность вышла ему боком. А ведь разная продолжительность жизни означала разные системы ценностей. Например, 10 лет для людей это совсем не то же самое, что 10 лет для демонов. Именно поэтому долгожители редко контактировали с большим миром. Латина, прости меня! Дейл притянул девочку к себе, обнял ее. Прижёлся щекой к мягким волосам и нежно провёл пальцем по краю рога, и испачканного запёкшейся кровью. «Прости, что из-за меня тебе пришлось пережить столько боли». «Может, сейчас не лучший момент, чтобы извиняться?» Подумал он, поглаживая рыдающую латину по спине, в попытке хоть немного успокоить её.